Вот, и мы продолжим. То есть сейчас то, что я хочу вам объяснить здесь и сейчас показать, как бы это то, что то, как вообще желания формируются именно туда, пожалуйста, как наши желания приходят фактически и исполняются в нашей жизни. То есть та схема, которую вот, мы придумывали, в вот, частности с Сатурн, она как бы ну, достаточно забавная оказалась. Вот, потому что, Ну, в свое время, там, как рассказывал, в общем, про тренинг, э, тибетские, как бы, практики на, медитация на точке сборки. То есть, как именно формируется вот эта вот э, наша реальность, наши мысли. То есть, как мысли проходят по различным уровням нашего бытия, нашего подсознание, подсознания вот, и приходят в нашу жизнь. И когда мы уже стали разбирать это все, сказать, более подробно и схематично, именно в рамках уже модели везения. А, вот, выяснилось интересным то есть изначально как бы, я просто расскажу предысторию то есть согласно тибетским всевозможным традициям ну не только тибетским э, от идеи до воплощения вот, э, мысль наше желание проходит несколько этапов причем не один и не два э, вот, а их там порядка там, 9 или 10 там, даже 12 Ну, то есть в результате как бы уже наши желания формируются вот, окончательно и не просто формируются, но откладывается в нашем опыте и становится в вот, жизни определяющим. То есть опять-таки очень хорошая существует метафора по этому поводу. То есть почему, например, вот некоторые желания у людей исполняются совершенно легко и свободно, а некоторые желания необходимо вот, как-то сказать продал что ли своим сознанием, своим подсознанием, ресурсы затрачивая на это. То есть здесь можно сравнить, привести такую вот простую и красивую вот метафору. То есть вот представьте себе, что у вас задача проехать из точки А там, в точку Б от Москвы, например, до Санкт-Петербурга. И если, как бы сказать, это уже было когда-то в вашем опыте, либо это было постоянно в опыте ваших друзей знакомых, либо более того в опыте ваших близких родственников, то есть вы воспринимаете это ну, как само собой разумеющееся, то вот представьте себе пояс. То есть локомотив, как были вагончики, прицепленные к нему, а вот, хорошая накатанная вот эта вот трасса, то есть ну, хорошие, смазанные, что называется, ну то есть нержавые рельсы. Вот. Если рельсы смазанная поезд <смех> не поедет. <смех> <смех> вот. То есть э, не ржавые рельсы, как бы, то есть э, нигде бурьяном ничего не заросло, то есть э, они от не, не отходит. То есть все отлично, все замечательно. И вы просто посылаете этот поезд, То есть э, вы можете просто прокинуть идею, э, то есть зафиксировать, скажем, некую идею в вашем сознании. Это сознательный процесс. А, то есть из огромного количества образов всевозможных, из огромного количества всевозможных вот, э, каких-то мыслей, которые вот роятся в голове обычного человека, раз возникла некая идея, скажем, неплохо бы было, ну, в частности, нашей любимой машины, купить машину, примеру. То есть раз мы эту идею зафиксировали, почему? Потому что если нет фиксации, ну, хорошо, ну, и так... И ушла идея. То есть хорошо купить машину, да? Хорошо. Иди-пула. То есть хорошо там познакомиться с девушкой. Хорошо, идея пыла. То есть для этого необходима фиксация. Хорошо, вы зафиксировали это все. То есть и после этого, на самом деле, после того, как вы э, фактически зафиксировали и ощутили это в первом приближении, то есть ощутили мысль как материальную составляющую, мысль как объект. То есть раз, и некий образ сложился, ощущение сложилось. Если у вас вот этот вот путь накатанный, если рельсы нигде не отстают от шпал, вы, в общем, отмахнули то есть, флажком, и поезд пошел. И вы можете просто отвлечься, А поезд все равно, он прибудет в Санкт-Петербург, понимаете? То есть вы можете не тратить свои ментальные какие-то ресурсы, свои духовные ресурсы, свои энергетические ресурсы на то, чтобы вот постоянно поддерживать это все. И представьте себе другую ситуацию. Например, как бы сказать, вы теоретически знаете, что этот путь есть, но вы не знаете, насколько хорошо... Отлажен этот путь. Насколько хорошо отремонтированный пути. И представляете себе, во что превращается вот это вот проталкивание вашей мысли, вашего желания. То есть, если вы просто запустите локомотив, вы точно не знаете, приедет он или нет. Именно это, вот это вот незнание, можно сравнить ну, с такой вот метафорической. То есть, могу я себе позволить это вот на автомате или не могу? То есть если я по каким-то причинам считаю, что это для меня непросто, то есть я, если я по каким-то причинам считаю, что должны быть какие-то сложности, это значит, что путь превращается ну, вот, в неизвестный, то есть ржавые рельсы, как бы отошедшие от шпал. И что мы делаем? Вместо того, чтобы просто запустить мысль, отвлечься и забыть, как бы и через там сутки с удивлением обнаружить, что поезд уже пришел в санкт петербург Мы запускаем ремонтный локомотив, то есть с ремонтной бригады, где человечек, идущий впереди поезда, а чаще всего там 5-6 человек идут с такими молотками и херачат по этим самым шпалам, то есть по рельсам. то есть они простукивают буквально каждую шпалу, но наличие вообще может по ней проехать локомотив или нет. То есть вот на это тратится время и ресурсы на самом деле. То есть, а представьте себе, если то есть желание будет исполнено, цель будет как бы сформирована, и новая реальность будет. Но опять-таки временные, ресурсные и остальные затраты. Понимаете? А теперь представьте себе третью ситуацию, когда вы вообще вот, не имеете ни пути, рельс. как бы. А? Рельс нет. Да, рельс нету. Представляете себе, во что э, выливается вот этот вот ваш путь? Это вот вопросу о том, что, как бы сказать, внутреннего разрешения и внутренней уверенности в себе, по сути. То есть, э, чем больше вы себе можете априори, то есть по умолчанию разрешить, чем больше вы можете себе позволить, это возвращаясь вот к вчерашним упражнениям, тем легче. И быстрее будут достигаться все ваши желания. Потому что в противном случае вы достигнете этого всего, так или иначе. Но опять-таки, какие временные ресурсные затраты? То есть, представляете, это ладно простукать там каждую шпалу, а представьте насыпать э -э, насыпь, уложить рельсы. Как -то, то есть, вот. Это к вопросу о том, как вот, вот можно представить себе метафорическую.